15-14 Ничего общего. Наталья Пакшина, сотрудница музея Ахматовой, говорит, что из всех актрис, сыгравших Ахматову, лучше всех ее поняла Ханна Шигула в фильме Ирины Кверикадзе 2009 года ⁇ Татарская княжна ⁇ Пакшина советует посмотреть сцену, когда Ахматова приезжает на такси, открывает дверь, выходит и не захлопывает ее за собой. Оставляет как есть, открытой на распашку. Кто-нибудь закроет. «Она была словно королева», — говорит Наталья Пакшина. Услышав этот рассказ, я вспомнил песню Рауля Казадея. Это печальная история Стефано Пилонни, контрабандиста, которого знала вся романья. Толпа его обожала, господа ненавидели, А женщины отдавали ему свои сердца, словно королю. А может, ничего общего с Ахматовой это и не имеет.